Никаких таких разговоров между ними никогда не происходило и происходить не могло. И никакого дежурного равнодушия или недовольства, вообще ничего дежурного, между ними никогда не стояло. Но сейчас, когда Татьяна брела к метро, волоча тяжелую сумку и больную ногу, когда хваталась за железные перила замерзшей рукой и безуспешно пыталась поустойчивее пристроить ногу на оплывшие ледяные ступеньки, Её измученное воображение именно так представляло возвращение домой. В метро она плюхнулась на сиденье, вытянула ногу и закрыла глаза. Перед ними плавали огненные круги. Мучнистое лицо в черном платочке, склонившись над Татьяной, шамкало беззубым ртом и мелко бормотало. «Обратно тебе, девушка, обратно! Туда не ходи, сюда ходи!» На кладбище. Грозно командовал Рудик, тыкал пальцем куда-то в сторону и укоризненно качал меховой опушкой на голове. Мол, что же этого, девушка, задерживаетесь с таким важным делом? «Сарочка, сообрази!» «А, свеженького!» Ласково пела Сарочка и протягивала Татьяне гранёный стакан с водопроводной водой. «Лёвочка так любит свеженького! Чудный мальчик, просто чудный!» «Езжайте к тёте Доре!» На чисто русском языке строго говорил остроносый араб в пестром платке, обмотанном вокруг головы, медленно расплываясь и превращаясь в тётку Муру. «И отдайте ей сто долларов, пусть заплатят за хор!» Поезд резко затормозил. Татьяна подпрыгнула на сиденье, мотнула головой и проснулась. Напротив мирно похрапывал молоденький солдатик. Больше в вагоне никого не было. Как в том автобусе, подумала Татьяна, вспоминая поездку на израильские территории. Покопалась в сумке, нацепила на нос очки и вытащила на свет Божьей Мури на письмо. Писала та ужасно, коряво, разбросано, сокращая слова и делая вставки поверх написанного. Буквы в цирковом азарте карабкались друг на друга, строчки выплескивались за границу листа. «У тётки Муры в письмах всегда весна», — подумала Татьяна. «Половодье». И принялась разбирать тётки Мурины каракули. «Ты ее, конечно, помнишь. Она ещё к твоему приезду сварила суп из цветной капусты. Бульончик — чистая сладость. Так теперь она ухаживает за одной очень милой пожилой женщиной и делает ей стол к 90-летию. Женщина пригласила своего племянника из Ореховата. И он был в совершенном восторге от того, как она из апельсинов и ананасов сделала часы, а стрелки выложила из зеленого лука. Только эти часы никто не ел, потому что боялись испортить красоту. И теперь они стоят у этой женщины на подоконнике и прекрасно сохранились, только пожухли чуть-чуть. Стрелки, правда, пришлось заменить, а все остальное она сбрызгивает из распылителя для глажки, когда приходит мыть эту женщину. Женщина очень довольна тем, как она ее моет, и даже прибавила ей пять шекелей за визит. Теперь она еще читает ей газеты, только по-русски не понимает, а она на иврите читает плохо, просто из рук вон. Но женщина все равно слушает, говорит, «Меня ваш голос успокаивает», а она... «Она — это, конечно, Фаня, тётки Мурина соседка». Татьяна перевернула страницу и делали спектакль на тему правил уличного движения. Я играла зеленый свет, и руководительница сказала, что такого зеленого света у них в кружке еще не было. А Ривка из 25-го дома, ты помнишь Ривку? У нее еще неприятности с невесткой, не хочет жить с ее сыном. Ривка и так и Эдак и чуть ли не на коленях перед ней не хочет, и все. Ривка думает, может купить им собаку. Из-за этой невестки она пропустила все репетиции и осталась без роли. Так вот, Ривка утверждает, что драматический театр ⁇ мое призвание, и что мне надо было идти на сцену. В своем матнасе тетка Мура принимает участие во всех пенсионерских затеях во время визита Татьяны. Тетка Мура готовилась к лекции особенности кочевого образа жизни у народов, населяющих верхнюю излучину Ефрата во втором тысячелетии до нашей эры. Татьяна улыбнулась и отмахнула сразу несколько страниц. Тетка Мура всегда писала очень объемистые письма. Но тут Татьянин Глаз зацепился за знакомое имя Рина. Ну конечно, Рина, как она не догадалась, вся эта затея с письмом была... Инициировано для того и только для того, чтобы заставить Татьяну пожалеть бедную девочку. Даже не пожалеть, нет, убедить Татьяну в том, что Рина бедная. Не сумев обработать Татьяну по телефону, тетка Мура начала эпистолярную атаку. Татьяна поморщилась и уставилась на разворошенные ученические листочки с отчеркнутыми шариковой ручкой полями. Когда девочке было три года, писала тетка Мура, умерла ее мама. Девочка была не в состоянии это осознать и не переставала ее ждать. Когда отец привел в дом красивую молодую женщину, она радостно признала в ней мать. Татьяна почувствовала, как обожгла щеки. В груди вспыхнул и заболел уголек, почти физическое воплощение ее чувств. За пятьдесят лет уголёк прожёг в ее душе маленькую черную ямку и почти совсем перестал вспыхивать, а ямка осталась. Ямка всегда при ней. И вот опять. «Я знала», — подумала Татьяна. Мысли были лихорадочные, спутанные, невнятные. «Я же всё знала. Я им говорила. Она не родная. Она не родная дочь. Она всю жизнь не родная». Поэтому они так вокруг нее и прыгали, чтобы она не чувствовала, забыла. А как забыть? Вскоре наступила война. Отец ушёл на фронт и вернулся только через четыре года. Мачеха оказалась недоброй, неумной, истеричной, как в сказке про Золушку. Родственники мужа жалели девочку, но сама она, несмотря на постоянные попреки и окрики, очень любила свою новую маму. Через год после возвращения отца у девочки родилась сестричка, очаровательная девушка, копия мать. Отец обожал норовистую жену и души не чаял в маленькой дочке, которая с каждым месяцем становилась все пленительней. Жили они тесно, в одной комнате, и большая девочка всем мешала. Отцу... Любить жену, мачехи, которая начинала ненавидеть пачерицу жить. Видя, каким обожанием окружена младшая сестричка, девочка поняла, что она лишняя в семье. Мачеха изощренно издевалась над ней, унижала. Девочка выросла из школьной формы, отец купил новую. Но мачеха не разрешала ее носить, и девочка ходила в школу в куцем платьишке с продранными локтями. Живя летом на даче, мачеха посылала ее в Москву с огромным тюком белья для прачечной. Обратно она тащила тяжелые сумки с продуктами. Девочке было 13 лет. Она худенькая, бледненькая, слабая. Ей нельзя таскать тяжести. Иногда с ней случались обмороки. Но мачеха не желала этого замечать. «Две одинокие бездетные тетки сёстры отца». «Ты уже поняла, что это мы с Шурой. Пытались оградить бедняжку от домашнего террора. Вызывали к себе ее папашу, отчитывали, ненавидели невестку. Ты знаешь, Изя был добрым человеком, но совсем не волевым и слишком любил супругу. Жизни у него не было. Дома жена жаловалась на дочь, а дочь — на жену. У сестер приходилось выдерживать скандалы в защиту девочки». Сама девочка рассказывала теткам, что о них говорит мачиха, а мачихи, что они и о отце говорят тетке. Она не давала затихнуть семейной вражде, получая от нее тайное, мстительное удовлетворение. Характер формировался двуличный, лживый, нехорошая девочка, говорила о ней по-еврейски одна из стареньких родственниц. Когда девочке исполнилось 15, случилось несчастье. Заболела полиамиэлитом маленькая сестричка. Через несколько дней ее не стало. Девочка переживала, плакала, несмотря ни на что она очень любила сестричку, и в то же время начинала надеяться, что теперь сможет заменить мачехи родную дочь. Но мачеха, чуть не лишившаяся рассудка, вдруг принялась обвинять девочку в смерти сестры. Сначала она совершенно растерялась, в чем же она виновата, но потом поняла, что мачеха обвиняет ее в том, что умерла сестра, а не она. Девочка стала девушкой, у нее были синие глаза, пышные каштановые волосы и нежный цвет лица. Но плечи она держала опущенными, голову наклоняла на бок и даже улыбаясь смотрела из-под лобья, как будто ожидая окрика. Ей хотелось одеваться, как одеваются другие девушки, и тетки на деньги отца в тайне от мачехи шили ей наряды в ателье. Те весели в шкафу у теток, и, приходя к ним, девушка снимала старенькое платье и надевала новое. Наконец её выдали замуж за разбитного паренька из бедной многодетной семьи. Она была влюблена, он женился на деньгах, то есть был директором магазина, Ее жизнь в замужестве так же, как и в родной семье, протекала без любви. Муж гусарил, ходил по бабам, выпивал, старался выглядеть суперменом. Она ждала своего плейбоя долгими вечерами и ночами, но, как ни странно, гордилась тем, какой он у неё, настоящий мужчина. В своих модных туалетах она выглядела жалкой. В компании тихим невыразительным голосом хвасталась тряпками и даже тем, Что муж вчера пришел под датым. Денег не хватало для того, чтобы обеспечить тот образ жизни, который, как она считала, должен вести ее муж. А тут еще он захотел машину. Ну как без машины такому мужчине? Она клянчила деньги у отца, а когда тот отказался их дать, стала его шантажировать, грозя сообщить, куда следует о его магазинных делах. Отец деньги дал но окончательно от нее отдалился. Ей никак не удавалось выносить ребенка. Сказывались тюки и сумки, которые мачеха заставляла таскать в переходном возрасте. Выкидыши следовали один за другим. Она боялась потерять мужа, который страстно хотел сына. Выкидыши истощили ее. Началась депрессия. Она не могла работать, пришлось уволиться. Целыми днями сидела дома одна. С мужем почти не разговаривала. Последний раз она выкинула близнецов. Муж горевал, много пил, но даже этим умудрялся хвастаться. «Вы подумайте!» «Двух парней выбросила!» Вскоре после этого в очередной раз, прождав мужа до полуночи, она вышла на кухню, притворила за собой дверь, открыла газовые горелки, села к столу и закрыла глаза. Она устала, от нелюбви». Татьяна вскочила, как будто какая-то страшная сила сбросила ее с сиденья. Рванула пуговицу на пальто. Было душно, казалось, что в рот ей засунули меховой воротник. «А мы? А мы?» билось в голове. «Что мы?» «Как мы к ней относились?» «Что мы о ней думали?» «Как мы о ней говорили?» «Что мы?» «Ничего не хотели замечать?» Она устала от нелюбви. «Как мы ее не любили!» Татьяна скомкала письмо. Солдатик проснулся и удивленно взглянул на нее. «Извините», — зачем-то сказала она и села на место. «Мы виноваты», — обреченно думала она. Но в чем? Этого она не знала. «Ты что?» Спросил Леонид, забирая у нее сумку и вглядываясь в лицо. Что-то случилось? Она устала, помотала головой. Устала очень. Дашь чаю? А что, тётка Мура, письмо прочла? Она кивнула. Ничего. Играла в любительском спектакле о правилах уличного движения. Кого? Постового? Зелёный свет. Так что пишет, что у нее драматический талант. «Так что с чаем?» «С чаем всё в порядке, сейчас будет. Она прислала письмо, чтобы это сообщить?» «Почти». Ей почему-то было неприятно говорить с ним об этом письме. Неловко, невозможно, невыносимо. Ей было стыдно рассказывать ему эту историю, в которой она от чего-то чувствовала себя виноватой. «Опять же, в чем? Мы виноваты». Думала она, лежа в постели. «Мы виноваты. Мы виноваты в том, что она жила рядом и была несчастной. Мы виноваты в том, что не хотели ничего замечать. Мы виноваты». «Эй», — сказал Леонид и пошебаршил рукой под одеялом. «Ты чего не спишь? Люнь, у нас есть сто долларов? Не-а». На завтра она позвонила Ляле назначила встречу у памятника Пушкину. «Что-то ты темнишь, девка?» — нахмурилась Ляля. «Давненько мы с тобой вот так вдвоем не встречались. Точно все в, в порядке?» «В порядке, в порядке». встречу с Лялей она пришла на полчаса раньше. Ждалась нетерпением, переминаясь ноги на ногу и поминутно глядя на часы. «Танька!» — услышала резкий окрик. Навстречу ей от подземного перехода Смешно, перебирая коротенькими ножками в тупоносах сапожках, бежала старушка в старомодном драповом пальто. Старушка махала ей рукой. Седые кудряшки, выбившиеся из подвязанного беретика, прыгали на лбу. Она споткнулась, чуть не упала и, нелепо взмахнув рукой, схватилась за какого-то высокого парня. «Держитесь, бабушка», — сказал парень и поддержал старушку под локоть. «Нет, Ляля не старушка, нет!» — отчаянно подумала Татьяна и поняла, что именно старушка и именно Ляля. Они взялись за руки и пошли вниз по Тверскому бульвару. Как некогда, накануне Татьяниной свадьбы, шли от кары, сгинувшей где-то за углом семидесятых, и мечтали о золотом платье, серебряной лентой и хвостом. Нашли какое-то захудалое кафе. Селись за столик. «Вот, смотри!» И Татьяна подвинула Ляли письмо. Она читала внимательно, водя толстеньким пальчиком по строкам, шевелила губами, иногда фыркала, иногда качала головой, мол, ну и ну, иногда тихонько смеялась, наконец аккуратно сложила лист и засунула в конверт. «Тетка Мура, чудо!» сказала Ляля и закурила. «Ну что, кофе?» Лялька, татьяна глядела на нее с каким-то священным ужасом. Ты, наверное, не поняла. Там про Рину, а? Ляля отмахнулась от Татьяны и просыпала пепел на скатерть. Да, она все выдумала. Выдумала? Татьяне казалось, что Ляля чем-то тяжелым стукнула ее по голове. Ну да, это же мыльная опера какая-то, рабы не Изаура, а слог, слог. Злая мачеха, бедная падчерица, пленительный ребенок, Шантаж, смерть! Чуть ли не лишилась рассудка. Она устала от нелюбви, ждала мужа долгими вечерами. Ужас! Кстати, машину они купили, когда Изя уже умер. А как же сестра? ее что, не было? Ну, разумеется, не было. И близнецов не было, и злой мачехи тоже. Не берусь утверждать, что капа ее сильно любила, но и она не очень-то капу жаловала. Нет, она ее любила, возразила Татьяна, вспоминая, как Рина переживала капину смерть. А самоубийство. Господи, ну какое самоубийство! Что ты несешь? Подумаешь, не могла родить пару лет зато, потом замечательно родила Аркашеньку. Кстати, ты заметила, Арик при всем своем суперменстве с рук у нее клюет. Он же не дурак, прекрасно понимает, кто вожак стаи. Что он без Рина-то?» Татьяна сидела оглушённая. «Так не бывает», — сказала она наконец. «Это все правда. Такое нельзя придумать. Не хочешь — не верь». Они молча пили кофе. «Тань», — Ляля подалась вперёд и заглянула в Татьяне на лицо, как будто умоляя о чем то очень важном. «Ты что?» «Решила, будто в чем то лично виновата?» Татьяна кивнула. «Тань, я тебе клянусь, это все сказка. Ну, хочешь, у мамы спросим, пока она еще что-то помнит?» Татьяна покачала головой. «Это не важно. Ты понимаешь, лялька, не важно, правда или нет. Важно, что мы знали, что она несчастная, знали и смеялись над ней. А тётка Мура просто первый раз сказала все своими словами». Они помолчали. «Ляль, у тебя есть 100 долларов?» «Есть. Как раз собиралась менять». «Не меняй. Дай мне. Я Ирине отвезу. А лучше давай вместе отвезём, а?» И они повезли. «Всё правильно», — думала Татьяна, пока они медленно брели к метро. «Всё правильно. Правда, неправда. Какая разница? Ведь у нас совсем никого не осталось». Только Рина и Арик, а больше никого.